Толпы гостей появлялись здесь редко, но после каждого такого крупного сборища дом подвергался тщательной уборке. Все микробы, вирусы, бактерии, оставшиеся в помещении после людей, должны были быть уничтожены. В уборке участвовали все, кроме Романа. Нина, Петрович, Алиса вооружались швабрами, пылесосами и тряпками. Роман же на время переселялся в отдельную спальню, что располагалась в отдельном флигеле далеко от главного помещения, в котором обычно принимали родню и друзей. Недели две примерно Роман не посещал те комнаты, где производилась уборка. Как понимала Алиса, муж ждал, что после тщательной чистки все должно было еще и выветриться, проветриться. А последние, оставшиеся, ускользнувшие от пылесоса бациллы, Ничто же не бывает идеальным, даже самая тщательная уборка уж точно погибнут к тому времени. Особо муж не терпел визитов брата Игната. Тот казался Роману настоящим рассадником микробов, которых Игнат приносил из своей поликлиники. На публике Роман своей брезгливости не показывал. Но когда двери за гостями закрывались, наступало время большой уборки. Роман тогда ретировался на другую часть дома и носу оттуда не показывал. Алиса уже привыкла к подобному распорядку. Она ничуть не удивлялась поведению мужа. Ну вот такой он человек, чего уж теперь. И это нормально по нынешним-то временам переживать из-за вирусов в доме. Сама же она подобными настроениями не страдала. Мысли о невидимых и опасных микроорганизмах, оккупировавших все пространство вокруг, ее не посещали. Вот и в этот раз она вместе с Ниной Петровичем все мыло чистила в доме. Затем принялась пылесосить в кабинете мужа. Одна, сама, поскольку сюда уж никто, кроме нее, не допускался. Алиса пропылесосила ковры на полу и стенах, вытерла все открытые поверхности, вымыла высокое витражное окно. И вдруг вспомнила, что собиралась найти журнал со статьей Романа. Для Игната как раз. Роман давно, в самом начале их супружества, просил Алису не залезать внутрь его секретера, не заглядывать в ящики. И Алиса этого никогда не делала. Никогда-никогда. И Роман это знал и очень ценил Алису за это. Пойти к Роману, попросить мужа самому найти в кабинете журнал. Но Роман сейчас работает, пишет очередную книгу. Только лишний раз его беспокоить. Алиса пожала плечами и принялась выдвигать ящики стола один за другим. Она ничего не трогала в них, не рылась. Просто надеялась на то, что если журнал лежит где-нибудь сверху, она его возьмет, и все. Никаких проблем. Один ящик, другой, третий. Стопки бумаг, папки, тетради, какие-то документы. Алису ничего из этого не интересовало. Она эти бумаги даже не разглядывала. В тексты не вчитывалась вообще. Но в одном из ящиков какое-то слово в заголовке очередного документа вдруг буквально выстрелило в Алису. Мгновенно вошло в сознание. Сразило на повал. Завещание. Стоп. Вот этот документ. Завещание и в нем мелькнуло имя Романа. То есть это завещание, которое составил Роман? Наверное, Роман давно составил завещание. И это правильно, это разумно. Что такого? Алиса захлопнула ящик, словно ее только что застали за подглядыванием за замочную скважину. Алиса стояла посреди кабинета, в мерцании разноцветных солнечных лучиков, пробивающихся сквозь витражное стекло. Тишина, запах дерева и отдушки специального дорогого моющего средства, залитого в мощный пылесос. Внутри Алисы все сжалось, дышать стало трудно. Как так? Еще лето на дворе, цветут цветы и светит солнце, ездят машины, поют птицы по утрам, люди выпускают товары, собирают урожай, принимают новые законы, новости не замолкают. Жизнь идет полным ходом, а вот романа в ней скоро не будет. Все останется прежним, и Алиса останется все той же Алисой только уже без романа рядом. Она даже заплакать не смогла под тяжестью этого осознания, просто стояла, опустив руки, опустив глаза. О том, что было написано в этом завещании, Алиса не думала. Ну а что там может таиться? В этом завещании вся мощь и благородство романа Эрленда, его мудрость и любовь. В нем он, конечно, ни о ком не забыл, ни о родных своих, ни о верных поклонниках, ни о преданных слугах. Алису ничуть не ущемляла, То, что муж решил побеспокоиться и о других людях, и тем самым немного урезал ее в финансах. Не жалко. Так и надо покидать этот мир великому мудрецу, мастеру, с заботой обо всех оставшихся. Все равно значительную часть движимого и недвижимого роман преподнесет Алисе, своей прекрасной даме. Алиса открыла глаза и опять потянула ящик на себя. Не с тем, чтобы посмотреть, сколько же ей решил оставить роман. О, нет. Она хотела посмотреть, сколько он оставит другим. Алиса хотела еще раз полюбоваться его благородством и любовью к людям. Она взяла в руки бумаги и принялась их читать. Много терминов и их расшифровок, каких-то юридических отступлений и уточнений, которые ни о чем. Ничего не понятно. Да что же это такое? Галина-то тут при чем? и ее дети, а остальные где? Или на каждого наследника своя бумага должна быть? Алиса еще раз перечитала весь текст завещания. И только тогда до нее смог дойти его смысл. Все свое движимое и недвижимое имущество Роман хотел завещать детям Галины, Сергею и Артему. До их совершеннолетия средствами могла распоряжаться Галина, их мать, как законный представитель. Но расходоваться средства должны лишь на нужды детей. Алиса перечитала завещание еще раз. И только после этого до нее наконец дошло. Это что же? Выходит, у Романа есть дети? Артём и Серёжа — это его отпрыски, его сыновья от Галины. Получается, что 10 лет назад, вернее, почти 11, у Романа случился роман, о, как забавно это звучит, роман Романа с Галиной. Потом у неё родились дети, дети от Романа. И вот теперь он решил оставить всё своё имущество своим детям. Что ж, логично, и объясняет многое. Вернее, ничего не объясняет. Алиса достала из кармана телефон, сфотографировала каждую страничку завещания, затем положила его обратно в ящик, задвинула его, подхватила пылесос и направилась прочь из кабинета. Оставила пылесос в прихожей, затем вышла из дома, спустилась по ступеням в сад. Больше всего Алиса боялась сейчас встретить кого-нибудь, Нину или Петровича, потому что у нее, наверное, в этот момент было очень странное лицо. «Это какая-то ошибка. Такого не может быть. Какого такого?» До этого всего. У Романа нет детей. Серёжа и Артём не от него. Роман терпеть не может Галину. Он эстет. Ему нужна прекрасная дама. Нежная, воздушная и возвышенная. А эта Галина совсем не похожа на данный образ. Чтобы Роман сошёлся с подобной женщиной. Невозможно. И какие еще дети? Роман терпеть не может детей. А что если муж решил осчастливить наследством мать-одиночку? Ну да, забыл при этом о жене, о родных, о друзьях и поклонниках потому что какой-то там высший разум приказал ему отдать накопленное простой женщине с детьми, совершенно посторонней. Ах нет, Роман не Галине же все завещал, а именно, что Сереже и Артему. Так что дело не в Галине, а в детях. Может быть, высший разум подсказал Роману, что эти мальчики — будущие спасители человечества, и надо о них как-то особо позаботиться. Схватившись за голову, Алиса бродила среди деревьев, пытаясь понять происходящее. А что, если это завещание? Вовсе не завещание, не документ, то есть, а некий черновик новой рукописи или что-то в этом роде, нужное для писательства. «Ага, на специальной бумаге, с печатями, подписями, с заверениями нотариуса», — тут же сама себе возразила Алиса. «По-хорошему, ей надо было сейчас бежать к роману, затем, чтобы спросить мужа, что все это значит». Но тогда придется признаться ему, что она рылась в его столе, читала его бумаги, а так прекрасные дамы не поступают. Они не контролируют мужей, не лезут в их телефоны, в их переписку в соцсетях, не отслеживают маршруты благоверных, не спрашивают лишнего, где был, что делал, с кем общался. И потом... Роман же умирает. Если Алиса сейчас ворвется к нему с этими бесцеремонными вопросами, то, кто знает, вдруг мужу станет плохо. И главное... Если предположить, только предположить, что дети Галины от романа, то что же это получается? Муж изменил Алисе 10, нет, одиннадцать лет назад. Тут Алиса вспомнила Игната. Их последний разговор во время празднования юбилея мужа, вечером в этом же саду. Игнат заявил тогда, что она, Алиса, совершенно не знает своего мужа. И что Алиса слишком идеализирует свои семейные отношения. Она спит наяву, далекая от реального положения дел. Алиса тогда не поверила Игнату, ибо тут все ясно. Сводный брат ревнует мать к другому брату, завидует успеху того. Что-то там опять же с наследством, которое досталось Роману, а вовсе не Игнату, волею Ларисы Игоревны. Теперь, получается, Игнат был прав? В том, что, оказывается, Алиса ничего не замечала. А Игнат еще рассуждал про гуру, обирающих своих последователей и поклонников. Алиса и это его высказывание пропустила мимо ушей, поскольку, по ее мнению, Роман не мог никого обобрать. Не мог, потому что не мог. И все тут. Но и в этом вопросе Игнат, получается, тоже оказался прав. Алиса вернулась в дом, закрылась на ключ в своей комнате и принялась рисовать быстро-быстро, тушью на специальной бумаге. Это занятие всегда ее успокаивало, настраивало на нужный лад, помогало решать текущие задачи. Алиса нарисовала свою любимую героиню, Эмилию, в темном лесу. Страшно. За кустами кто-то притаился. Враг. Огромный страшный хищник. Вон его тень в лунном свете. Понятно же, что там, в зарослях, прячется чудовище. Но Эмилия устала бояться. Она берет тяжелую корягу и решительно направляется вперед. Она готова биться с врагом, лишь бы не трястись больше от страха. И что же? Там, на поляне, залитой лунным светом, прыгает лисенок гоняется за ночным мотыльком. Увидев фамилию, лисенок пугается и улепетывает прочь. Алиса стремительно набросала серию картинок с ночным лесом, страшными тенями и лисенком. Неожиданно осознала одну вещь. А ведь Игнат-то прав. Она, Алиса, принимала мужа за кого-то другого. Нет, Роман, не забавный лисенок вовсе, которого нет смысла бояться. Роман, оборотень. Алиса отбросила от себя перо оставив на бумаге каскад синих брызг. Да тут все оборотни, подумала она, и я в том числе. Роман вовсе не спаситель человечества, не великий мудрец, познавший тайну жизни. Он обычный бизнесмен, зарабатывающий своими книгами, выступлениями, лекциями, зарабатывающий на слабостях и несчастьях людей, дающий им своеобразное утешение. Но люди, скажем так, тоже хороши, раз позволяют себя обманывать и верят в то, что какое-то эзотерическое учение может им помочь. Один человек продает свой товар, другие, страждущие, этот товар охотно покупают. Все честно. И вообще, может быть, учение романа действительно кому-то помогло, и кто-то напрягся, да и визуализировал свои мечты, сделал сказку былью. Да, все искусство именно об этом, все фильмы и книги. Что ж, теперь писателей и режиссеров казнить надо. Роман-писатель и успешный, он не ворует и не убивает, зарабатывая на жизнь. Он обычный человек, ее муж, он не спаситель, он просто неплохой бизнесмен. Нет-нет, даже не бизнесмен он, а шоумен. Это же все эзотерическое, магическое, именно что про шоу, которым можно любоваться, восхищаться, немножко подыгрывать ему. Но жить этим всерьез-всерьез нельзя. С Алисой случилось нечто вроде инсайта то есть внезапного озарения. И это не являлось чем-то невероятным. Просто, наверное, пришел тот день и час, когда надо было действительно назвать вещи своими именами. Увидеть не оболочку, а суть происходящего. На самом деле Алиса все это замечала давно. Просто выводов не делала. 17 лет она была свидетелем происходящего. Она о многом уже почти догадалась сама. Итак, роман «Обычный шоумен». Безумно популярный лет 20 назад. Да, тогда вообще вся эзотерика была на волне популярности. Народ живо интересовался этим жанром. Тогда еще в ходу были бумажные книги, а не электронные издания, как сейчас. А за бумажные книги и платили больше. Тиражи, тиражи, переиздания. Книги романа скупали точно горячие пирожки. В тот удачный период роман начал богатеть. Причем супербогатым он так и не стал иначе приобрел бы участок в престижном районе Подмосковья, в каком-нибудь элитном местечке, и там начал бы строиться. Нет, Роман четко осознавал свои силы, его финансов хватало только на костров. Но свой замок муж успел возвести. Через какое-то время интерес к эзотерике пошел на спад, большинство читателей отсеялось, у Романа остался свой узкий круг почитателей, в основном Старой Гвардии. Бумажных книг выпускалось все меньше, люди выбирали электронный формат. Дело еще портили пиратские библиотеки, где электронную книгу можно было скачать и вовсе бесплатно. Роман зарабатывал уже не книгами, а поездками и выступлениями, собирая залы в разных городах, где люди платили за входной билет. В последнее время и этих выступлений стало меньше, поскольку эпидемиологическая обстановка была напряженной. Люди боялись вирусов. Судя по всему, роман занялся теперь тем, что стал напряженно окучивать своих старых поклонниц, в основном одиноких женщин. Наверное, в надежде, что они завещают ему что-то, либо сделают пожертвования, как Лариса Игоревна. Да, она не одинокая и вообще являлась мачехой Роману, но он охотно взял деньги от нее, даже те, что по совести принадлежали Игнату. Сколько же их, немолодых тетушек, преданных своему мастеру? Роман приучил Алису с трепетным уважением относиться к его поклонницам, не ревновать его к ним. Скорее всего, секса у Романа с ними не было. Да и не так давно муж начал эту политику по окучиванию старых дам, если вспомнить. Или был секс? Да какой секс, если он патологически брезглив, и лет ему уже ого-го сколько. И он болен уже какое-то время. Алиса почувствовала, что ее заносит уже куда-то не туда совершенно противоположную сторону. Если сначала она считала мужа чуть ли не святым, то теперь начала его подозревать во всех грехах, даже самых невероятных, приписывать роману то, чего и не было на самом деле. Он не ангел, но он и не демон, ее муж. Надо вернуться к реальности. Взять, например, Галину. 11 лет назад она, вероятно, была очень хорошенькой. Сколько я сейчас? 35? Значит, тогда ей было 24 года. Еще молодая девушка, симпатичная. Тут наследство ни при чем. Та история именно что про секс. Он и случился между Галиной и Романом. Но он Галину не любил, раз не стал разводиться с Алисой, платил Галине все это время. Роман и был тем самым таинственным спонсором одинокой мамочки. С Галиной он потом прервал все интимные отношения, он ее терпеть не мог, если вспомнить. Реагировал на ее появление с кислой улыбкой, инстинктивно старался отдалиться от нее. Ну как же. Галина теперь являлась женщиной, перенесшей роды и прочие физиологические процессы, которые несет в себе материнство. Физиологию Роман терпеть не мог. Потолстевшая расплывшаяся Галина с усиками под носом больше его не интересовала. Редким сексом Роман занимался с ней, Алисой. Не с пенсионеркой Мариной же. Роман обожал болтать с Мариной. Кота слушала его зачарованно, потом вываливала на него потоки восхищения. Марина у Романа для усложнения тщеславия. Она поклонится неустающей его словословить. И внешне, и по возрасту Марина не подходит на роль любовницы Романа. «Может, у него и не было любовницы?» – размышляла Алиса. Но тут она вспомнила отношения Романа и Елены. Елена моложе Марины и еще очень привлекательна. Она с Романом встречалась регулярно на почве обсуждения его книг. Роман при этом не испытывал к Елене сильной физической брезгливости. Вот это точно. Он смотрел на Елену вполне благосклонно, не кривя губ. Помнится, несколько лет назад было дело. Алисе показалось что-то такое. Когда она собиралась зайти к мужу в кабинет, а тот был заперт изнутри на ключ. Алиса постучалась. Роман открыл ей сразу. В кабинете присутствовала Елена тогда. Вроде все прилично, все одеты, никаких следов страсти. Но это запертая дверь. А Роман тогда еще зачем-то торопливо захлопнул двери одного из шкафчиков, куда Алисе тоже нельзя было заглядывать. Алиса покинула свою комнату и опять заглянула в кабинет мужа. Вот в этом шкафчике, кстати, тогда рылся Роман. Алиса подошла к нему, распахнула дверцы. Это была аптечка Романа. Куча всяких лекарств, бадов, витаминов. Алиса перерыла их все. У задней стенки нашла внушительную пачку презервативов. К Алисе он ходил когда-то с другими. Коробочка другого цвета была, точно. Алиса сморщилась, захлопнула шкафчик. Затем опять открыла. «Вот зачем, — спрашивается Роману, — эта батарея бактерицидных и обеззараживающих жидкостей. Да, возможно, он ими получит горло при первых признаках простуды, он вообще боится микробов». Но эти средства не едкие химикаты для протирки рук. Это мягкие полоскания. Так что есть вероятность, что этим всем он обеззараживает себя после... После интимного контакта. Собственно, так и в инструкции написано. Для горла еще чего-то там. И в том числе после полового контакта орошать гениталии во избежании заболеваний, передающихся половым путем. Елена, судя по всему, давняя любовница Романа. Он к ней привык. Это вполне в его духе – привязаться к чему-то проверенному, годами пользоваться надежным продуктом, впрочем, не доверяя стопроцентно его качеству. То есть предохраняясь, само собой, не теряя совсем уж голову и протираясь на всякий случай бактерицидными средствами. Говорят жены последними, узнают об изменах мужа, годами ничего не замечают, потому что лицом к лицу, лица не увидать, а вот со стороны как раз видно – Игнат многое замечал из того, что Алиса за годы брака так и не сподобилась разглядеть. Зато сейчас, как все понятно, стало. Но в чем проблема еще? В том, что Роман умирает, и вроде как нехорошо нападать на умирающего, требовать от него объяснений. Только вот и молчать тоже нельзя. Потому что Алиса в случае смерти своего мужа остается ни с чем у нее ни профессии, ни своего собственного жилья, кстати. Потому что много лет назад, когда умерли ее родители, Алиса продала квартиру, в которой те жили, и отдала деньги Роману. Их общий дом, вот этот замок, был уже построен. Они в нем и обитали, собственно, с самого начала. Но дом – это же прорва какая-то. Все время требуется улучшение, доработки. То витражи поменять, то крышу починить, то горгулей в гостиную подкупить. Роман попросил продать квартиру родителей. И Алиса тогда согласилась, потому что считала, что вклад ее мужа в семью в сто раз больше все равно, а это ведь и ее дом теперь. Так, во всяком случае, она до недавнего времени думала.